буйства. Наш давнешний оптимизм и чувство сплочённости быстро угасли, когда утром мы видели флотилию разновидных судов, зафрахтованных активистами всякого толка, а разнообразие взглядов, которых говорили выставленные на показ флаги и лозунги. Вернуть от правителю мест нет, валяйте обратно. Каждый человек легален. Хозяева континента мы, коренные жители. Экологическая миграция равно вторжение. Беженцы не враги, иммигранты тоже Божьи дети. Достали уже стерилизовать и гнать вон. Стало ясно, что противников иммиграции гораздо больше, и судя по флагам, трепетавшим над палубами их судов, Многие проделали долгий путь из Германии, Венгрии, России, Сингапура и Австралии, чтобы заявить о своей позиции. Чем ближе к ним подходила Лукания, тем больше мрачнели её пассажиры. Когда прошел слух о созыве собрания, Чинта заявила о своём твёрдом намерении в нём участвовать. Я привёз её на корму и встал за креслом каталки. Все остальные по-турецки расселись на палубе. Мой опыт подобных собраний исчерпывался студенческими временами в Калькутте, когда вожаки выходили к микрофону и разглагольствовали. Но здесь не было ни вожаков, ни микрофона. Желающие выступить поднимали руку и по очереди обращались к аудитории. Все говорили на английском, хотя родным этот язык был лишь для горстки присутствующих. Первый Взيلا слово женщина в широком поношенном платье. На корявом английском она сказала, что прежде всего нужно определиться с нашей тактикой в том случае, если нас попытаются заблокировать или протаранить. Предложение было одобрено поднятием рук. Начались прения. Большинство считало, что необходимо проявить выдержку, избегая насильственных действий. Если в нас начнут чем-нибудь пулять, мы должны ответить тем же, заявили горячие молодые активисты, но их предложение не прошло. Было принято такое решение: в случае угрозы со стороны иного судна мы, взявшись за руки, выстроимся на палубе, демонстрируя непоколебимый отказ от насилия. Собрание ещё не закончилось, когда в нашем тылу появился катер Все поспешили к кормовым поручням, и Чинта не взирая на мои протесты, велела подкатить её к фальшборту. С палубы, нагнавшего носкатера, неслись злобные выкрики. Мы отчётливо видели юные лица, размалёванные в цвета разных футбольных клубов. Многие молодчики явно были пьяны. В ответ на их крики "Закрыть границы", "Италия для итальянцев", Мы, сплетя руки, начали скандировать «нет ксенофобии, долой ненависть». Однако эти простые призывы совсем не годились для воистину апокалиптической ситуации, в которой Бал правит злоба, явно подогретая страхом. Я взглянул на Рафи, ожидая, что он в смятении от выплеска столь безудержной ярости, но нет, лицо его пылало, глаза сверкали. Вы помните, что произошло, когда купец попытался бежать из Венеции? спросил он. Ты говоришь о нападении пиратов? Да. Наверное, это случилось именно здесь. И только пия, невосприимчивая к возникшей перепалке, по-прежнему неотрывно смотрела в бинокль. Всё ещё видно китов и дельфинов? спросил я. Да. но они уже далеко, — кивнула Пия, — ушли, когда появились другие суда. Но пока еще на виду. Их все так же много. По-моему, даже больше, чем вчера. Просто невероятная миграция. Да что вы, большая удача. Только не для них. Я вот думаю, что они будут делать, встретив военные корабли. Задолго до появления на горизонте итальянских военных кораблей мы уже знали, что происходит нечто весьма необычное. Тележурналисты, добравшиеся в те воды, вели прямой репортаж. Утром на корме Лукани и установили большой монитор, и мы могли следить за событиями. Картинка выглядела удивительной и почти невероятной. Безмятежный, искрящийся под солнцем морской простор — Там и сам выдины и фонтаны китов, вынырнувших глотнуть воздуха, дельфины, совершающие перевороты в воздухе, на площади в пару квадратных километров скопились сотни животных. Вы видели что-нибудь подобное, спросил я Пию. Она покачала головой. Мне случалось раньше видеть большие стаи китообразных, но такое число разных видов никогда. Самое странное, что они, похоже, кружат в одном месте. Это у есть какое-то объяснение? Видимо, военные корабли перегородили их обычный маршрут, неуверенно сказала Пи. Но ведь корабли можно обогнуть. Наверное. Так в чём же дело? У меня нет ответа, чуть раздражённо сказала Пи, играя с желваками. Мы ещё Многого не знаем о поведении китообразных. Во второй половине дня мы увидели четвёрку военных кораблей. В боевом порядке, развернувшись на восток, они как будто изготовились атаковать вражескую армаду. Активисты на Лукании рассчитывали, что с появлением синей лодки сумеют впрямую вмешаться в судьбу беженцев. Но меры, предпринятые военными, опрокинули их надежды. Целая флотилия серых моторных шлюпок образовала кордон, не позволявший приблизиться к кораблям. О приказы, отданные через мегафон, предписывали всем зафрахтованным судам держаться на почтчительном расстоянии друг от друга. Стало ясно, что нам отведена роль безучастных зрителей, и всех на лукании накрыло волной разочарования. Повезло лишь в одном. С нашей позиции открывался хороший обзор водного пространства за военными кораблями. До появления синей лодки оставалось не менее 2 часов, а сейчас наше внимание было приковано к лессу спинных пловников и водяным фонтанам, взлетавшим над поверхностью моря. Кошалоты, гринды, финвалы, афалины все здесь. Пию буквально трясло от волнения. Из вида обитающих в Средиземном море не видно только кюварыла. На закате над горизонтом возникла тонкая струйка дыма. Казалось, минула вечность, прежде чем долгожданное судно, тарахтя движком, появилось в поле зрения. Следом, отстав примерно на километр, двигался строй катеров береговой охраны под разными флагами. И картеж этот лишь подчёркивал ничтожность рыбацкого су дёнышка с клинкерным корпусом в шелушащейся синей краски. Увидев нас беженцы замахали руками, но приветственные крики с Лукании потонули в шквале злобных воплей с соседних судов. Убирайтесь обратно, вам здесь не место. Европа для европейцев. Приблизившись к военным кораблям, синяя лодка сбросила ход, а потом движок её смолк, и она остановилась, покачиваясь в окружении стаи дельфинов и фонтанирующих китов. "Не дай бог столкнётся со всплывающим китом", проговорила Пье. "Кошелот или даже финвал вник её опрокинет". Она медленно повела биноклем, всматриваясь в людей на палубе лодки. Лица различаете? спросил я. Да, вроде как. Типа, не видно. Пока нет. Но тут раздался крик Рафи. Я вижу его. Вон он, рядом с дымовой трубой. Рафи прыгал и вопил как сумасшедший. Они спи обнялись, плача и смеясь. Сцена эта привлекла внимание немецкого телерепортёра, и он спросил Гизу: "А что у них? Кто-то знакомый на той лодке?" — Да, там приемный сын этой женщины и друг парня с загипсованной рукой. Они вместе бежали из Бангладеша. История удивительная. — Ух ты, как думаете, эта пара согласится на интервью? — Наверное, вы сами их спросите. — Скори ко мне подошла пия. — Как вы считаете, нам стоит говорить с корреспондентом? — Несомненно, — сказал я, а Гиза добавила. — Расскажи все. Кем тебе доводится типу? а в отношениях с рафи. Сделай так, чтобы в беженцах увидели живых людей. Этим ты окажешь им неоценимую услугу. Заметив, что Пия всё ещё колеблется, я присовокупил: Получится история весьма интересная о бывателе. "Думаете", рассмеялась Пия. "Вот уж обрадуются ребята из университетского отдела по связям с прессы". Она сунула мне в руки бинокль. "Подержите пока. Ладно. Мои попытки навести резкость ограничились неудачей. Водяные фонтаны, искажаемые китами, превращали людей на палубе в нечёткие пятна. Однако малиновый отсвет заходящего солнца размыв контуры лодки и вспененные воды придал сей картине неожиданную живописность. Казалось, я уже где-то видел нечто подобное. Пейзаж этот кое-что напомнил Иттинге. Тебе знакомо полотно Тёрнера "Невольный корабль"? спросила она. Точно, я как раз об этом подумал. А ещё припомнил картины с кораблями, перевозящими кули. Мне пришла мысль, что воспоминания это отнюдь не случайны, ибо участь беженцев и впрям была схожа с долей подневольных рабочих, которых вывозили с индийского субконтинента в дальние края земного шара для рабского труда на плантациях. Кули тоже были молодые и преимущественно мужского пола. ду фаддари и махаджаны вербовщики и посредники служили важной деталью транспортировочного механизма, работавшего на смазке кабальных авансов. Спокон веку контрабанда живого товара была невероятно доходной торговой статьёй. Сходство отмечалось и в условиях перевозки беженцев и кули. Строгий пригляд койотов надсмотрщиков до да отказа набитые трюмы, скудная кормёжка Побои и смерть товарищей всё это было знакомо пассажирам невольничих кораблей. Однако имелось и существенное различие. Системой подневольного труда, как прежде рабством, всегда управляли европейские имперские державы. Зачастую кули не ведали, куда их везут, что их ждёт, какие правила и законы властвуют над ними. А вот колониальные хозяева знали о них всё. дотошно фиксируя принадлежность к племенам и кастам, внимательно изучая даже тела на предмет шрамов и других особых примет. Именно колониальное государство решало, когда и куда отправить невольников, а потом распределяло их между владельцами плантаций. Теперь же все было с точностью да наоборот. Рафи, Типу и спутники их по своей воле, как некогда я сам, устились в дорогу, используя собственные связи, и были прекрасно осведомлены о правилах и законах страны, в которую направлялись. А вот западные государства почти ничего не знали о людях, потоками хлынувших в их пределы. Меня и других молодых мигрантов никто не увозил за тридевязь земель, уготовив нам роль винтиков в гигантском механизме по исполнению чужих прихотей. Рабы и кули трудились на плантациях, выращивая для стран-колонизаторов сахарный тростник, табак, кофе, хлопок, чай и добывая каучук. Ненасытный аппетит метрополий перебрасывал людей с одного континента на другой, дабы не обмелела полноводная река ходовых товаров. При таком раскладе рабы и кули были не потребителями, но производителями благ, кои им никогда не достанутся. Однако сейчас молодёжь вроде Рафи, Типу и Билала хотела иметь такие же смартфоны, компьютеры и машины, как их заокеанские ровесники. И чему удивляться, если с самого детства их заманивали не картинами родных полей и рек, но рекламными роликами всевозможных товаров. Теперь я понял, от чего злобствующие молодцы на соседних катерах так испугались старой лодки с беженцами. Эта судёнышко символизировало обрушение вековых устоев, сформировавших облик Европы. Ещё на заре рабства европейские империи затеяли невиданное по своей жестокости дело. Ради коммерческой выгоды они перемещали немыслимое число людей, безнадёжно изменяя демографический ландшафт. Но перемешивая народы населения континентов, они всегда старались сохранить белизну своих столичных территорий. Ныне всё перевернулось с ног на голову. Система, использовавшая всевозможные технологии от военной силы до контроля информации для вмешательства в планетарную демографию, пошла в разнос и потеряла управление. Потому-то озлобленные молодчики так испугались маленькой рыбацкой лодки, сквозь призму сего явления маячил распад вековых устоев, даровавших им превосходство над всем прочим миром. И они осознавали, что властные структуры уже не гарантируют им былые привилегии. Мир изменился слишком сильно и слишком быстро. Прежние системы не слушались руля, но с дьявольской непостижимостью действовали сами по себе. К нам подбежала раскрасневшаяся любна. Глаза её сияли. Апни Джантен, вы знали? Вы все знали о Рафии и его друге. Да, вроде бы, а что? Похоже, история эта всех задела за живое. Интервью ещё не закончилось, а уже нескончаемый поток звонков, денежные взносы, предложения помощи, послания от обществ, никогда не интересовавшихся нашим делом. Просто невероятно. Мы такого не ожидали. Влюбна вдруг смолкла, глядя через моё плечо. Она посерьёзнела и шагнула к перилам, всматриваясь из-под козырька руки. Что это там? Обернувшись, на горизонте в южной части моря я увидел тёмное пятно. Наверное, туча. Да нет, что-то другое. Оно движется к нам. Пятно быстро увеличивалось, растекаясь точно клякса. Я озадаченно вглядывался в небо. Что же это? Рядом возникла Пия. Она выхватила у меня бинокль и навела его на пятно. Птицы. Сотни тысяч? Нет, миллионы птиц. Видимо, направляются на север и пролетят прямо над нами. Появился Рафи. Совсем как в легенде. Нашествие тварей морских и небесных, сказал он, глядя на горизонт. Чёрная масса затмила небо, и на палубу пала тишина, проникнутая благоговейным страхом. Казалось, над нами вознеслась длань земли, вскинутая к небесам. Всё вокруг замерло, даже воздух был недвижим, и я невольно затаил дыхание. "Само время, вы, кстати, промолвила Чинта, Я вот уж не думала, что своими глазами увижу такую радость, бьющую через край горизонта. По небу неслись миллионы птиц, в море выпрыгивали стаи дельфинов, били хвостами по волнам киты. "Una storma", глядя на пролетающих птиц, сказала Чинта, и мне подумалось, что это итальянское слово всего точнее передаёт то, чему мы стали свидетелями. Буйство живых существ. Рафи, в бинокль, рассматривавший синюю лодку, воскликнул. «Гляньте туда!» Он показывал на бок катера, где высилась фигура в балахоне. «Женщина?» — удивилась Пия. «Наверное, та самая эфиопка, что призвала типу в Египет», — сказал Рафи. Женщина раскинула руки ладонями вверх, и тотчас над ней возник венец из пыль. птиц в крутом пике покинувших стаю. Это длилось всего мгновение. Неподвижная женщина в вариоле порхающих птиц и чакра из дельфинов и китов, окружающих возле лодки. А затем произошло нечто ещё более удивительное. Цвет моря вдруг изменился, и оно засияло неземным зеленоватым свечением. настолько ярким, что сквозь воду читались контуры китов и дельфинов. "Беголя мне с ценце!" воскликнула Пия. "Невероятно!" Все мы застыли, очарованные дивным зрелищем: трепещущее буйство птиц в небе и изящные тени гигантов, светящиеся в зеленоватой воде. Но тут на адмиральском корабле завыл ревун. Из палубы флагмана взлетел вертолёт. Буйство закончилось. Птицы пролетели, вода обрела свой прежний оттенок. Киты и дельфины ушли на глубину. Когда вертолёт завис над синей лодкой, море было спокойно. Небо чисто. Усиленный мегафоном голос произнёс по-английски. «Военно-морские силы Италии организуют вашу доставку на берег. Сейчас вас переведут на военные корабли. Мы заботимся о вашем благополучии. Сохраняйте спокойствие. Исполняйте наши указания. Бояться нечего. Вы в безопасности». Еще не угас отзывок последних слов, как от кораблей «Военно-морские силы Италии» отвалили два моторных бота. Изумлённую тишину, висевшую над луканией, разорвали радостные возгласы, но их тотчас перекрыли злобные крики с соседних судов. Измена, гнать их в зашёй, адмирал-предатель, под суд его. Чинтостиснула мою руку и улыбнулась. "Ну, что я говорила? Сандра де Веганол хороший, честный человек". Истинный венецианец. Никаких сомнений, это он приказал спасти беженцев. Рафи и Пие закружились в танце, по щекам их текли слёзы радости. Потом Пие бросилась ко мне и обняв чмокнула в щёку. Поверить не могу, тип упасён. Уже стемнело. Эвакуация беженцев проходила при свете прожекторов. Наконец все перебрались на боты. На бартуре Бацкого суденьушка остались только минёры. Чуть позже раз другой негромко хлопнуло, и синяя лодка медленно наперевернулась днищем вверх. Беженцы на ботах смотрели, как она уходит под воду. Некоторые прощально махали рукой. С кормы Лукани донёсся голос Гиза. Идите сюда. Адмирал созвал пресс-конференцию. Давайте смотреть. Все поспешили к монитору, на котором мужчина в морской форме хмуро взирал на толпу журналистов. Внизу экрана бежала строка с переводом вопросов и ответов на английский. Адмирал, вы своей властью отдали приказ на спасение беженцев? Да, я взял на себя такую ответственность. По залу пронёсся ропот. Следующий вопрос был задан не сразу. Однако вы имели чёткое указание не допустить высадки беженцев в Италии, а также воспрепятствовать их попыткам перебраться на итальянское судно. Вы сознаёте, что нарушили приказ. Я отвергаю обвинение в нарушении приказа. Но ведь министр внутренних дел недвусмысленно заявил, что ноги их не будет на итальянской земле. Виноват, давайте уточним. Вот что во всеуслышание сказал министр. Эти люди никогда не ступят на итальянскую землю, если только не случится чудо. Повисла пауза. И я считаю, что нынче мы стали свидетелями истинного чуда. В возникшем гомоне я расслышал шёпот пии. Он заблуждается. К сему этому есть научное объяснение. Произошло необычное пересечение миграционных путей животных, только и всего. А биолюминесценция? И она объяснима. Их вызывают динофлагелляты, отдельные виды, которые тоже мигрируют. Вы когда-нибудь сталкивались с подобными явлениями? Нет, но удивляться нечему, поскольку климатические изменения сильно влияют на миграцию животных. Наверняка вскоре такие пересечения маршрутов станут ещё чаще. А вам не кажется странным, что все эти события произошли одномоментно? Не знаю. Скажу одно я, Рада, что всё это случилось именно так. Только сейчас я заметил Палаша, который в сторонке беззвучно плакал, закрыв руками лицо. "Хихоечки, в чём дело?" спросил я. "Что за слёзы? Мы и прямо зрели чудо. Надежды наши исполняются, мир пробуждается, наступает переломный момент". А на экране Надрывался журналист. Только что министр выступил с заявлением: за нарушение приказа вас, адмирал, привлекут к суду. Что вы на это скажете? Мне бояться нечего, Веганова стал во весь свой могучий рост. Я действовал по законам моря, человечности и Господа нашего. Если потребуется, перед их судом я готов держать ответ. Поднялся Гвалт. Корреспонденты перекрикивали друг друга. «С какой стати вы считаете, что ваши религиозные взгляды важнее приказов начальства? Правда ли, что в вашей каюте висит образ чёрной Богородицы доброго здравия?» Последний вопрос напомнил мне о Чинте, и я сообразил, что потерял её из виду. Я обошёл всю палубу, но поиски мои успехом не увенчались. Возникло лёгкое беспокойство. Я поспешил к её каюте. На стук никто не ответил. Тогда я нажал ручку, и дверь, к моему удивлению, отворилась. В каюте было темно, горел только ночник. Чин-то лежала на койке, глаза ее были закрыты, голова в ореоле белых волос. Решив, что подруга моя задремала, я хотел уйти, но она открыла глаза и улыбнулась. — Заходи, дорогой. Я шагнул к ней, она взяла меня за руку. «Как ты?» «Замечательно. А ты почему уединилась? Почему не празднуешь со всеми?» «Я праздную», — сказала Чинта, безмятежно улыбаясь. «Вместе с дочкой. Она здесь, со мной». «Что?» Чинта легонько сжала мою руку. «Не пытайся увидеть ее, ты не сможешь. Но она здесь, поверь мне». «Чинта, ты бредишь. Что ей тут делать? она пришла за мной наконец-то пора что это за разговоры я сам услышал как взвился мой голос ты никуда не пойдёшь тебе нужен врач ты не здорова ошибаешься дина чин ты была абсолютно спокойна я прекрасно себя чувствую мне давно не было так хорошо из-за это спасибо тебе ты преподнёс мне бесценный дар Я знала, что получу его от тебя. Какой ещё дар о чём ты? Ты же знаешь, иногда у меня бывают озарения. Одно случилось во время нашей первой беседы, там, в заснеженном городе у входа в библиотеку. Я знала, настанет день, и ты преподнесёшь мне в подарок чудо. Я благодарна тебе. Меня всего колотило, я больше не мог ее слушать. Чин-то лежи я за врачом. Я выскочил из каюты и заметался по палубе, выкликая доктора. Вокруг царил такой сумбур, что разыскать врача удалось минут через пятнадцать, и то лишь с помощью Гизы. Меня вдруг охватил страх. Я не смог заставить себя войти в каюту вслед за врачом и Гизой. Притворив за ними дверь, я остался в коридоре и зажмурил глаза. Перед моим внутренним взором мелькали картины всех лет, проведённых в орбите Чинты, начиная с нашей беседы зябким весенним днём в искусственном гроте возле библиотеки и заканчивая давнишними словами в каюте: "Я знала, настанет день, и ты преподнесёшь мне в подарок чудо". И тут я начал понимать, почему был удостоен её дружбы. интуиция подсказала ченте, что когда-нибудь мы приведём друг друга в сию точку времени и пространства, и лишь тогда она изживёт боль от разлуки с дочерью. В этот миг прояснения в ушах моих вновь зазвучал знакомый голос, повторивший слова, начертанные на полу храма Пресвятой Богородицы Доброго здравия. Онде ориго инд Сайлас. Где начало, там и спасение. И я понял, что тогда пыталась сказать Чинта. Возможность нашего избавления от бед сокрыта не в будущем, а в прошлом, в тайных недрах памяти. Что-то нежно коснулось моей щеки, и я, открыв глаза, чуть было не спросил: "Чинта? но вовремя сообразил, что погладил меня в воздух всколыхнутой дверью каюты. На пороге, утирая слезы, стояла Гиза. — Мы опоздали, — сказала она. Чин-то ушла.